Работал проектор от солнечных батарей. Марли проверила напряжение и, достав из конверта первую галафишу, вставила ее в прорезь. Над Брауном расцвела шкатулка, которую она видела у Вирока в смоделированном парке Гюль, засияв кристальным разрешением самых лучших музейных голограмм. Кость и золота микросхем, мертвое кружево и тусклый белый мрамор, откатившийся от кома глины.